Глава двадцать 21. И Херувимов страх объял, они к творцу летят. О, Господи, что соломи из уломит творят? Но Всемогущий им в ответ улыбкой просиял. Я не хочу крушить того, что жар любви сковал. Сакария Стопелиус, Млечный путь. Наконец-то вернулась из Копенгагена Мэрта. Она встретила меня после работы с ящиком пива Elephant и сувениром прозрачным шаром, внутри которого на фоне снегопада любилась голая пластмассовая парочка. Мы пошли ко мне, поставили чайник и растянулись каждая на своем диване. Когда я спросила, что они такого натворили в Копенгагене, Мэрта ответила уклончиво: "Да что говорить обо мне, сама знаешь, я предпочитаю другие темы". Тогда о событиях последней недели отчиталась я. Не изложить подробности было бы лишней тратой времени. Мэрта в любом случае умеет вытащить из тебя всю подноготную. Я не утаила ничего. В рассказе присутствовали и вульгарный памятник о дурацкой кепке и, и вышивке крестом и мушиные метки и похожий на мох обои. Не понимаю, чего ты завелась, фыркнула Мерта. По-моему, у тебя появился замечательный партнер для игр, а ты ноешь из-за каких-то деталей интерьера. Плевать тебе на его вышивки. К тому же, вышивал, наверняка, не он. У парня просто рука не поднялась выбросить память о родителях. Может, тебе кажется, что все дома шведских крестьян похожи на усадьбу Карла Ларссона в Сундборне? Я задумалась. Пожалуй, я действительно представляла себе крестьянский дом в духе картин Ларсона. просторная кухня, огонь в печерке, медные котлы, под потолком нанизанные на жердь хлеба с дыркой посередине. Оказывается, Мэрта попала в точку. Естественно, я обиделась и возвысила голос. Ты не хуже моего знаешь, что проблема тут не в деталях интерьера, а в том, что у нас диаметрально противоположные стили жизни, и я не допущу к себе в дом вышивок, а он едва ли допустит графику Кэт и Кольвиц. Давай смотреть правде в глаза. Это не только вопрос вкуса. Тогда почему у тебя на стене плакат с влюбленными в раковине? лукаво спросила она. Потому что Бенни умел развеселить меня, промямлила я. Довольная Мэрта кивнула. Но ну неужели ты можешь себе представить меня, сидящей на табуретке с подойником между ног? не унималась я. Ты туда ездила не на работу устраиваться, закричала Мерта. Этот парень тебя фантастически оттрахал, Чего ты, между прочим, не имела уже много лет, если вообще когда-нибудь имела. И вы с ним обхохотались, Чего у тебя тоже никогда не было с другом птиц, который назывался твоим мужем? Тогда что, ты зациклилась на мухах? Чего испугалась? Получай свое удовольствие. Иначе тебе остается только забиться к себе в комнату и накрыться с головой одеялом. И как ты мне предлагаешь поступить? Я же не знаю, что он там решил. За все время ни одного звонка. Возьми пару бутылок датского пива и эту игрушку, мертва потресла шаром с милоущимися. Прикупи замороженных тефтелей и завтра после работы езжай к нему. Сделаешь человеку сюрприз. В прошлый раз инициативу проявил он, теперь очередь за тобой. Если вы хотите, чтобы у вас что-нибудь получилось, надо сменить роли. Ради такого случая бери мою машину. Я вдруг подумала о Салами и Уламити, героях стихотворения Сакариаса Топелиуса Млечный путь. Я влюбилась в него совсем крошкой, когда едва понимала, о чем речь. С маминой помощью я выучила стих наизусть, и она гордо ставила меня на стол, чтобы я щебелявила его перед ее гостями, которым остачертела слушать одно и то же. Салами из Ламит живут на разных звездах, но они любят друг друга и строят через космос звездный мост. Я мгновенно увидела, как мы сменили роли, и Бени искусно работает мастерком, скрепляя звезды со своей стороны, а я пытаюсь идти к нему словно пальдином, перескакивая со звезды на звезду. Мерсины советы не всегда хороши, зато они обычно призывают к действию, к движению вперед. Вечером следующего дня я погрузила в машину плетеную корзинку с пивом Elephant, замороженными тефтелями, готовым картофельным салатом, покупным черничным пирогом и упакованным в золотую бумагу шаром, занимающейся любовью парочкой. И поехала к Бене. На стук никто не отозвался, однако дверь была не заперта, и в кухне горел свет, так что я вошла. Гудела люминесцентная лампа, и стоявшего рядом с мойкой уродского черного приемника доносились вопли рекламного канала. Я переключила радио на сводку погоды для моряков и принялась энергично наводить порядок. Вскоре я освоилась за пожухлыми занавесями с бахромой и почувствовала себя там почти как в детстве. Убрав со стола грязную тарелку из-под каши, я сунула ее в раковину, где уже отмакала в холодной воде другая. Затем полазила по шкафам, разыскивая посуду и приборы, застелила стол найденный в дубовой буфетке вышитой скатертью и наконец поджарила тефтели в сковороде с вевшимся жиром. Когда из подвала донеслись грузные шаги Беньи, у меня возникло ощущение дежавю. Право, такое со мной уже было. Какого хрена, начал с порога Беньи и застыл. Потом рванулся ко мне. Вокруг полетели сена с соломой и обнял так, что у меня затрещали косточки. Ага, те в теле, ухмыльнулся он. Не уж ты сама их поджарила. Не надейся, что это войдет у меня в привычку, пробормотала я, зарываясь в его вонючий оранжевый свитер от Хейли Хансона. Бенни ввалился, даже не переодетый после хлева.